Глава третья. Звездочку мне формально дали за вклад и участие, а фактически представили к званиям всех наводчиков, кто подбил хоть один вражеский танк. Понятно, что мы в большинстве оказались магами, а вторым ходом, самым естественным образом, лучшим из новых младших лейтенантов, предложили возглавить родные экипажи. То есть пацанам приказали, А я по-боярски командование послал, дескать, не считаю себя готовым. У нас вон Дима есть, пускай лучше его забирают. А Серегу что поставили? Командование мое боярское решение спокойно съело. Имею право, и я же не ставлю под сомнение компетентность офицеров, просто сам пока не хочу. А командованию хорошо известно, что кадеты-наводчики освоили все танковые роли, кроме командирской однако уже три года прямо в танке наблюдают действия разных командиров. Пора им покомандовать хотя бы в своем экипаже из лучших в Гордарике солдат, а старшим нужно переходить на следующий уровень – собирать команду из солдат, каких присылает Совет Обороны. Все говорят по-русски, в остальном прикладывайте навыки и терпение. Много терпения. Дима опять хотел откосить, но пошел как миленький. Вот станет боярином, тогда и будет выпендриваться. Ушел он печальный командовать, а вместо него дали рядового Алешу. Даже жизнь мира магии грустная и смешная. Поступил парень в позапрошлом году в корпус и осенью еще на первом курсе почувствовал, что не вывозит. Сам написал рапорт о переводе. Отправили его в танкистскую учебку. Какую же еще? Леша? Там стал одним из лучших водителей, и ему предложили остаться младшим инструктором. Но вот началась война, и парень попросился на фронт. Просьбу уважили. Он приехал. И уж мою-то рожу Алёша вспомнил сразу. Я сам сначала дернулся догонять Диму, а потом подумал спокойно. Для всех корпус закончился. Тут, на секундочку, война, а не физкультура. И перед командиром Сергеем неловко. Влился парень в сплоченный коллектив. Узнал я подробности, а он стал нашим Алёшей как единственный некадет. Фамилию Алёша имел Тетюнин и полностью её в быту оправдывал. Он умудрялся опаздывать даже к штатным кормежкам, не говоря о нештатном добывании корма. Алёша что-то мямлил штатским и терялся. Его вечно обделяли обманывали. Бедняга сам не мог постричься, постираться и заштопаться. К счастью, пробивной Павлик взял над ним шефство. Заряжающий Паша, будучи одного с ним звания и все-таки закончив первый курс корпуса с отличием, в свободное отбыто время одолевал его отработкой эвакуации, которую Леша у нас не застал. А тот из чистой благодарности приобщил Пашу к управлению. В танкистскую учебку направляли трактористов, и с ними вводные занятия почти не требовались. Однако Лёша встретил первоначальные трудности достойно, терпеливо объяснял и показывал, а Паша уверенно прогрессировал. Всю жизнь таскать снаряды он не собирался. В бою Алёша показал себя с лучшей стороны. Сам магом он не являлся, и с моей поддержкой страх успешно преодолевал. Однако у всех есть эффект боя. Большинство более или менее возбуждаются. Даже Дима сначала разгорался и потом не сразу отходил от горячки. Алексей же относился к очень редкому меньшинству, кто в бою становится абсолютно спокойным. Я чувствовал, как он через себя перешагивает. Сам помогал сделать этот шаг. И Алёша становился мёртвым роботом. Его не могла остановить самая страшная опасность. Он бесстрастно выполнял любые приказы. Однако за все приходится платить. После боя, вернув человеческий облик, Алексей погружался то в депрессию, то в созерцательную прострацию почти на целый час. И это при моей магической поддержке. Но, повторюсь, оно того точно стоило. За виртуозное вождение в каких угодно обстоятельствах никто не волновался. Полк снова разделили пополам. Целых две недели наши две роты ночами ехали по проселкам к новым позициям. Иногда просто стояли у поселков в день или пару, заправлялись, отдыхали и снова ехали ночью. А чаще с раннего утра кошмарили просвещенных европейцев. Здорово, когда тебя не возьмешь в лоб. Пробить рысь один немец пока может лишь вбок и с небольшой дистанции. Тут главное не подставиться. И само собой появляемся, когда поздно звать маму или мутор по-ихнему. Мы неожиданно атаковали, когда противник спускался по обратному склону. Жгли немецкие танки, расстреливали пехоту. И ненадолго заняв гребень, в 30 стволов беглым обрабатывали фугасными снарядами резервы. Вражеская полевая артиллерия начинала на это все реагировать, и мы откатывались в тыл. Или враг спустился к основанию высоты, давит наши окопы, уже повернул к батареям, и тут мы таки наносим разрез. Опять горят панцири, сечем пулеметами пехоту, прижимаем к подножию высотки и всех убиваем. А бывает, что без всякой высоты... Просто по указаниям пехоты занимаем вырытые для нас позиции. Молчим до последнего. И когда наши танки уже трудно не заметить, три десятка пушек под толстой броней пробивают в упор панцири. На врага обрушиваются внешние гранатометы. Кроем из пулеметов. Или э, долго все перечислять. А у военных фантазия богатая. Все варианты сходятся в одном – Расстреливаем пехоту и сжём вражеские танки. Воюем в основном до обеда. Потом враг пытается понять, что это было. А мы защищаем новые позиции, отдыхаем и вносим изменения в списки. Парни уверенно пришили на кители знаки танкистов с двумя черными полосками. Проведено более 10 боев и подбито более 10 танков врага. В общем, не стыдно людям в глаза смотреть. а детали знает статистика. В Гордарике нет особых трудностей с учетом. Никогда тут не перейдут на территориальный принцип, не будет бессмысленных атак. Командира ведь про его отчеты всегда могут спросить маги. Всех, конечно, не проверить, только за приписки, сразу разжалование и штрафной батальон. Потому при сомнении командиры лучше убавят. Так, танк на сопке, пробитый пятью снарядами, записали на полк целиком. В личные списки он не попал. В общем, можно верить счетам. У немагов отдельный список, а для машин с магом мы уверенно входим в пятерку. Трудно сказать, почему мы его стабильно не возглавляем. Серега осторожничает или я долго целюсь, хотя куда быстрее в рысьем трансе даже не знаю. И дело тут совсем не в гордыне, ибо она грех. От успешности зависит присвоение званий. Приятно, когда тобой командуют люди с чинами. А то комбат у нас с начала войны всего старлей. Хотя воюем мы сравнительно недолго. И вражеских солдат всех на себя записать не можем. Солдатские книжки собирает пехота. Потому и за танкистами врага особенно не гоняемся. Мочим по ходу дела и за компанию. Так что все солдаты противника уничтожаются совместными действиями пополам-напополам со своей пехотой. Вообще это грустно. За уверенное уничтожение рядового и унтер состава европейцев Совет обороны дает десятку, за младших офицеров до капитана включительно двадцатку, а за танкистов удваивает. Кстати, за пленных дают столько же, потому почти и не связываемся, мороки с ними. Проще уверенно расстрелять. Или неуверенно по ходу выполнения боевой задачи. Мы же европейцев убиваем не за деньги, а потому что война. Вот танкистам только вражеские машины и остаются. 120 за каждую на экипаж. Делим поровну, рискуем ведь одинаково. Если что, 50 рублей на гражданке зарплата чернорабочего, а специалисты получают около сотни. Спалишь три европейских танка за месяц, вот тебе и получка фрезеровщика. Правда, за первый месяц мы спалили уже больше трех, а к наградным еще и платят денежное довольствие. Тут многое зависит от звания и профессии. И что меня особенно радует, платит исключительно Совет обороны, что дружинникам, что ополченцам, чтобы не было никому завидно. Вроде неуклюже прикалывается, миллионер и боярин, а вообще ни разу. С обычных счетов можно снять лишь по письменному заявлению минимум, на самое необходимое, а солдатский счет отдельно. В прошлой жизни слышал, как немного говорили о выплатах в Советском Союзе, но как-то стыдливо и в торопях. Больше упирали на фронтовые 100 грамм за сбитого. В гардарике водку не дают никому, а выплаты даже рекламируют. Опасная трудная работа должна хорошо оплачиваться, и это для русских естественно. Танкисты работают на технике и рискуют головами, они просто не могут быть бедными. Мне нравится это отношение. Война и подвиги, разумеются, сами собой, фоном. А по сути, каждый на своем месте просто хорошо делает свою работу. Просто работу, ничего личного, только дело. Правильно говорят знающие люди, что война фигня, главное маневры. Не, когда в тебя стреляют, это неприятно, убить же могут. Но ранее у меня такое случалось, в основном по выходным, а на войне выходных нет. Втянулись мы в рабочий ритм и потянулись трудовые будни. Ночью обычный переход. Я и Паша на ходу выспались. Перед ранним летним рассветом Лёша поставил танк. Серега приказал ему пока спать, меня и Павлика разбудил, а сам пошел поговорить со взводным. С рассветом проснулась война. Чуть в сторонке к врагу полетела группа кукурузников. В отдалении, но не очень далеко, загрохотали разрывы. Донеслись выстрелы из стрелкового оружия и пушек. «Я узнал голос башенных орудий. Нам очень интересно». Мы разминались, Алеша, не отвлекаясь, спал. Вернулся командир и сказал нам дожидаться снабжения, а он тоже поспит. Серега полез на командирское место и временно выпал из кадра, а я продолжил внимательно слушать, что Павлик с умным видом рассказывает. Кому-то может показаться, что парня несёт, только уж больно много у него возникает мыслей по любому поводу. Сам я от дурацкой привычки думать стараюсь избавиться, а ему нужно выговориться. Получается, вин-вин, все довольны. Подъехали цистерны, и Паша полез будить командира. Пока заряжающий таскал шланг, а угрюмый Серега расписывался в журнале за полученные литры соляра строго по счетчику, открытого грузовика пришли два бойца и вручили 20 коробок сухпая. И куда его совать? После вчерашнего боя хорошо загрузились трофеями в надежде, что постоим возле какого-нибудь села. Пехота ближе к европейскому имуществу, зато нам проще установить с населением контакт. Этот их южный диалект. Но ладно, нас деньги интересуют в самом крайнем случае, когда больше нечего взять. Мы охотнее принимаем свежее молоко и прочую сметану, жареное мясо, сало, колбасы, домашний хлеб, отварную картошку, разные пирожки. В деревне можно и пирожки, тем более не все они с мясом. И забираем, конечно, любые свежие овощи. А у населения неожиданно вызвали интерес европейские карты с голыми девками. Просто картинки и глянцевые журналы того же содержания. Мы их больше не сжигаем. Собираем у пехоты и отдаем народу. Пусть сами сожгут. На втором месте европейские пластинки. Патефонов и своих хватает. А иностранная поп-музыка идет на расхват. А хорошо все-таки поют немки. Но им больше не нужно, пусть свои потешатся. В Гордарик уже вся эта европейская красивая жизнь официально никогда не завозилась, только через трофеи люди стали приобщаться к мировой культуре. Часы, губные гармошки и другую ерунду берут не так охотно, просто на сувениры. Своего в каждом доме навалом. Бедная, бедная русская деревня! Хотя речь пока не о ней, а о нашем танке. И так уже ноги не вытянуть, а тут эти коробки. Не танкисты, а корабейники какие-то. На всех немецкий патефон с пластинками. У каждого по три немецких комбинезона, чтоб на одном лежать, другим укрываться, а третий чтоб был. Но не выбрасывать же имущество. Разместили с грехом пополам сухпай. Серега разбудил Алексея, и всем велел рассаживаться в машине. Леха запустил двигатель. Я от нечего делать в прицел контролирую одну из дорог. Батальон встал в круговую оборону на развилке. А бой в отдалении сместился дальше и почти утих. Больше не рявкают орудия, только иногда постреливает отечественный ручной пулемет. На дороге же появились клубы пыли. Какие-то грузовики к нам едут на приличной скорости. Какие еще грузовики? Снабжение ведь уже приезжало. В лучах восходящего солнца вскоре разобрал кабины. У всех на дверцах трехцветные круги, наше ополчение. Только форма кузовов под серыми чехлами, словно из прошлой жизни. И дорога неровная, местами идет под уклон. Так на чехлах сверху я разобрал в оптику темно-зеленым крупно что-то похожее на мои руны. Вроде косой крест и елочка или стрелка. У нас в батальоне на всех машинах замазали мишень и нарисовали руны и дуг тебе. Ребята говорят, что помогает от попаданий. Может, и помогает, а может, просто подражают боярину. С нами понятно, а этим-то зачем? Наверное, просто показалось. Командир наш получил флажковый приказ и скомандовал водителю выдвигаться. Выстраиваемся в походную колонну, спокойно едем в сторону недавнего боя. Добрались до траншей, пехотинец с флажками указывает, где их лучше преодолеть. Переехали окопы, выкатились на твердую почву. Но я успеваю заметить уложенные для кого-то настилы через окопы. Леша идет за впереди идущим танком. Обходим воронки. Вскоре опять начинаются окопы и в обороне наши танки «Рысь-1». С утра батальон отбил у немцев эти позиции, а мы едем дальше. Теперь наша очередь в тыл к неприятелю. Только зачем мы через захваченные окопы положили настилы? Мы едем с грузовиками? Хотя оно не мое дело. Я смотрю в прицел. Мне нельзя пропустить внезапную цель. Прокатились немного полем и выкатились на грунтовку. Через четверть часа она примкнула к асфальтовой дороге, еще увеличили скорость. Минут сорок катились с ветерком. Впереди иногда постреливают из танковых орудий, строчат пулеметы. На обочинах горящие европейские грузовики, мотоциклы, сами европейцы в мертвом виде. Пару раз снижали скорость, передние танки сталкивали в кювет машины. Дорога стала раздваиваться. Танки впереди снижают скорость и съезжают. Серега командует Лехе. «Едем в поле! Наша правая дорога! Встаем в двухстах метрах от развилки!» Леха просто рулит за передним танком нашего взвода и останавливается на уставной дистанции. Разворачивает машину к дороге носом. К нам Ничего не понимая, едет целая колонна. Три мотоцикла с пулеметами и пять европейских крытых грузовиков. «Фугасные, Паша!» – скомандовал командир. «Тут я с Серегой согласен. Мы же не видим, что под тентами. Вдруг там пехота?» Посылаю снаряд в первую машину. Рявкнули пятнадцать танков роты с обеих сторон дороги. Мотоциклы раскидала взрывом. Грузовики падают на бока, из-под тентов посыпались европейские солдаты с винтовками. Они уже частью покалечены и еще ничего не понимают. Леша врезал из курсового пулемета, а командир — из того, что на крыше. «Не, этот шум я не спутаю ни с чем. За кормой заскрежетали Катюши». «Хватит, Паша!» — сказал Серега, тоже прекратив стрельбу. «Там пока все!» Среди горящих грузовиков у всех хватает ума не подавать признаков жизни или взаправду дохлые. Спокойно любуюсь в прицел на пустую дорогу. Минут через пять появился легковой автомобиль, а за ним едут четыре грузовые машины. «Фугасные, Паша!» — говорит Серега. «Жду, когда колонна остановится у подбитых машин и жму на спуск». Опять у наводчиков сошлись мысли. Танки врезали залпом. Вот и посмотрим, кто быстрее заряжает. Наша машина уверенно входит в тройку первых». «Хватит снарядов!» – сказал командир. Леха, давай пулеметами. чей Чей-то снаряд разорвался в салоне легковушки. Грузовикам тоже досталось от 30 снарядов. Но к работе нужно относиться добросовестно. Заработали танковые пулеметы. Но теперь точно не послышалось. Этот вой перекрывает даже пулеметы. Сзади дали второй залп легендарные Катюши. Смотрю в прицел на дорогу. Томительный десять минут никакого движения. И третий раз за кормой завыло. — Что там творится? — настороженно спросил Павлик. — Реактивные минометы, — ответил Сергей. — Уже отработали, сейчас поедут домой. Он грустно вздохнул. А нам еще час держать тут позицию, чтоб доехали. Эти европейцы вообще когда-нибудь по сторонам смотрят? Или они думают, что ставить в поле танки русская народная традиция? Каждому надо доехать до горячих на дороге машин и спросить, что случилось. Что-что. Сегодня тут всех тупых европейцев расстреливают танки, вот что. Паша пихает фугасный снаряд, а я снова давлю на спуск. Прям подумать не дают. Не, я серьезно решил больше не думать, но начну немного позже. Сейчас же кушать не смогу, если как следует все не обдумаю. Серега дает пока отбой пушки, работают пулеметами. Так на чем я остановился? Да, Катюши! Их так уже прозвали. Командир говорил о реактивных минометах. А название пошло от песни. Она тут появилась. Зря я не интересовался современной музыкой. Хотя оно не главное, пусть будут без названия. Но это же уму непостижимо. Я, московский боярин, впервые услышал о них на фронте. Да что там, Вспомнила Катюшах только здесь. Зарёкся же сразу лезть с предложениями, чтоб не нарваться на усмешки и вдумчивые вопросы, откуда я это взял. Да и что я могу предложить? Использовать в войне ракеты? Их и без меня используют тысячи лет. То есть даже о секрете, Катюш, я ничего не знаю. И немцы не узнали до конца войны. Блин, они кончатся когда-нибудь. Паша, фугасные!» Сказал Сережа. Тщательно прицеливаюсь и давлю на спуск. Целых два раза. Взводный решил немного проехаться. Леха идет следом. Работают пулеметы, но оно пока не мое дело. Ага, и немцы не узнали, и никто не знал. Вот это я понимаю секретность в Совете обороны. Только под ударом «Катюш» поняли европейцы, что у русских есть такое оружие. Теперь подумаем, как оно используется. В принципе, та же артиллерия, только менее точная и бьет сравнительно недалеко, вроде до 10 километров. А по данным пехоты, пушки участвуют в контрбатарейной борьбе и ведут огонь по атакующим врагам. Только с врагами пехота больше сама справляется. На то ее оснащают противотанковыми средствами и пулеметами. А вот батареи врага поражаются успешно. «Нет, ну сколько их там?» «Павлик Фугасы!» – говорит командир. Ответственно делают два выстрела. Дальше пулеметы ко мне не относятся. Значит, позиции противника перед атакой обрабатываем редко. Получается, что с такой точностью и дальностью для массового применения «Катюш» нет целей. Но есть же танк «Рысь-1». Не надо себе льстить, наш полк не уникален. На фронте есть и другие такие части. В любое время они могут прорвать защиту и проводить «Катюши» примерно на 50 км, плюс их дальность. В залпе, кажется, шестнадцать ракет, а я насчитал 10 неправильных машин. За три залпа они сотрут среднюю железнодорожную станцию. Ну сколько можно? Паша подает снаряды, я стреляю. Под грохот пулеметов проезжаем вперед. Станцию они обнулят. Да не всякую станцию, а куда приехали интересные части. И не очень нужны пока шпионы, раз господство в воздухе европейцами не завоевано. Кстати, это работа штурмовиков, и они точно есть у Гардарики, уж я-то знаю. Но знают о них европейцы? Есть сомнение, только оно пока не существенно. Штурмовики потребуют сопровождения истребителей, а их лучше использовать для поддержания равновесия. Зачем штурмовики, когда есть катюши и танки могут прорвать фронт? Так что же имеем в результате? В Европе все такие любопытные? Фугасный Павлик! Отвлекаюсь на них, жму на спуск два раза. И что имеем? Любая станция, располага или склады в зоне до 100 километров от фронта под угрозой уничтожения. Долго так европейцы воевать не смогут, начнут предпринимать меры. Первое, что приходит в голову – усиление обороны. Может Европа срочно увеличить выпуск противотанковых пушек? Вряд ли. Значит, больше выруют окопов, нагонят в них солдатиков. Где возьмут силы? А меньше станут рисовать стрелок на картах. К ударам начнут подходить серьезнее. От фронтового натиска перейдут к операциям. А нам их оборону танковым батальонам уже не пробить. Потребуется больше машин и пехота. И нужна будет перед атакой артиллерийская подготовка. Те же «Катюши». То есть оно никак на диверсию не тянет. Это тоже целая операция. Совет с появлением нового оружия резко поднимает ставки. Там все хорошо понимают. Но с другой стороны, деваться же нам некуда, позади Москва. «Все, час прошел», — сказал Серега. «Эти у нас крайние. Вылезаем из танка, разомнемся». Странный приказ в рейде, но с командиром не спорят. Павлик выпрыгивает первый. Я пересаживаюсь на его место. Эти коробки, блин. Значит, пересаживаюсь, взяв автомат на всякий случай и выхожу за Пашей. Делаем по несколько наклонов и приседаний, со сдержанным удовольствием поглядывая на горящие на дороге машины и разбросанные в художественном беспорядке европейские тела. Из половины танков тоже вышли экипажи. «Подающим полезно посмотреть, куда ушло столько фугасных снарядов, и разогнать кровь все-таки нужно». «Ты ведь умеешь водить?» — спросил меня Серега. Сдержанно киваю. «Тогда поведешь танк, просто идем в своем взводе», — говорит командир. «Я пока посплю за наводчика». «Леха уснет на месте подающего, а Павлик всем будет командовать». Паша покраснел но словесных проявлений скромности от него не последовало. «Раз все ясно, по местам!» – сказал Сергей. Запрыгиваю в водительский люк, автомат положил рядом. Ребята уютно устраиваются на местах. Помогаю уснуть Сереге и Лёхе. Из другой половины машин выпрыгивают экипажи, все с автоматами. Переговариваются, указывая на дорогу, разминаются. Через пять минут запрыгивают в танки. «Водитель! Движение за передним танком взвода!» Командует Павлик в шлемофоне. «Поехали безобразить далее».